телохранителю, который следовал за ними безмолвной тенью и тоже тихонько облизывался на рыжую московскую корреспондентку. Секретарша уже покинула приемную. Открыв деверь своим ключом, Иванов широким жестом пригласил Машу в кабинет, обставленный по последнему слову офисной роскоши. Маша,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 Перспектива стать героем номера «Московской газеты» пусть даже молодежно Иванову понравилась. «Я готов, Юленька», — сказал он, подъезжая поближе к Маше в своем кресле на колесиках и валяжно раскидываясь.